Глава 57. Явление Кусаки В промозглом свете фиолетового солнца Коди посмотрел на Кусаку, и земля прекратила свое вращение. Кусака, наемный охотник с далекой планеты, оказался змеевидным куском крапчатой плоти. Ее темные и светлые участки сияли от слизи. Сотни оканчивавшихся серебряными когтями лап волнообразными колыханиями продвигали это грузное тело вперед. «Как жирная маслянистая многоножка», — подумал Коди. Однако у Кусаки были две больших когтистых суставчатых передних лапы, которые походили на отвалы живого бульдозера. Именно этими лапами чудовище копало тоннели и проламывало полы домов. Голова кусаки была точной копией головы того существа, которое вылупилось из лошади. На уплощенном черепе, очень схожем с черепом рептилии, выдавались мощные продолговатые челюсти и светились четыре янтарных глаза с тонкими черными зрачками. Только зубов иголок не было. Пасть была большой, влажной присоской. Такую можно увидеть, если посмотреть на пиявку снизу. Тело Кусаки продолжало плавно вдвигаться в комнату. Красные эластичные мышечные тяжи, выходившие из боков туловища, связывали его с дышащей машиной. Коди догадался, что она в автоматическом режиме сматывает и разматывает их. Однако то, что Кусака находился как бы на привязи и даже мог оказаться частью этого агрегата, не вызывало сомнений. Но хуже всего было то, что тело Кусаки в некоторых местах было почти прозрачным, и Коди мог видеть, что внутри. Там, словно в жутком балете, плавали трупы, обвитые чем-то вроде сотен клейких волосков, которые подавали их в органы. Там, колыхаясь, как на волнах некоего грязного прилива, плавала лошадь. Вдоль волосков плясали какие-то вспышки – Вероятно, электрические. Они, как луч стробоскопа, освещали мертвецов, заключенных в этом раздувшемся от трупов теле. К чешуйчатой плоти прижалось заспиртованное женское лицо в плывущей ореоле рыжих волос. Потом она страшным медленным движением перекувыркнулась назад. Во внутренних течениях кусаки двигались и другие тела, полные горьких сожалений, Коди узнал и иные лица и зажал рот рукой, балансируя на краю великой жареной пустоты. «Оно знает, как меня звать», — подумал он, и от этого чуть не оказался на той стороне. Наконец в портал проскользнул хвост кусаки. Его венчал разрушительный шипастый шар, точь-в-точь точь такой, каким заканчивались хвосты всех тварей. Хвост подергивался, полный отвратительной, ужасной жизни. Сотни ног, скрежеща по полу, как лезвия бритвы, несли пятнистое двадцатифутовое тело Кусаки через помещение. Коди не мог пошевельнуться. Теперь портал, хотя и вымазанный выделениями Кусаки, освободился, и они могли бы проскочить. Но что, если бы это им не удалось? Кусака соскользил к дальней стене. и дышащая машина снова взялась отматывать мясистые волокна. Коди оглянулся на жмущихся в своем убежище Миранду и сержанта. Глаза сержанта от ужаса выскакивали из орбит. Он жестом велел им оставаться на месте и по-пластунски выполз из прикрытия, чтобы посмотреть, куда делся кусака. Тварь добралась до покрытой геометрическими символами стены и встала на дыбы. Восемь футов туловища оторвались от пола, а лапы нижнего отрезка толкали монстра вперед. Брюхо кусаки оказалось гладким, белым, как у червя. По сравнению с чешуйчатой спиной, оно выглядело уязвимым. Коди подумал, что можно было бы, например, пальнуть из дробовика и прошибить в нем хорошую дырку. Но дробовика у парнишки не было. Он мог только наблюдать за тварью, которая с головокружительной скоростью принялась касаться маленькими коготками символов, причем каждая лапа двигалась сама по себе. Когда символы были приведены в рабочее состояние, фиолетовое сияние погасло. Кусака поднял голову, заглядывая наверх. Посмотрел наверх и Коди. Высоко над головой, возле вершины пирамиды, Крутящаяся воронка силового поля стала замедлять обороты. Кусака начал манипуляции с другой серии символов. Световая воронка сбавила скорость. Еще погасла. Силовое поле отключилось. Лиловое солнце немедленно засияло ярче. Раздался басистый механический скрежет. Металлические рукояти опускали на пол ту пирамиду, что поменьше. Снизившись, она раскрылась. Внутри оказался отсек, битком набитый рядами металлических рычагов, очень похожий на центр управления. С тихим стуком пирамида встала на пол. При этом ее слегка тряхнуло. Кусака продолжал касаться значков, сосредоточив все внимание на работе. В стенах выли и жужжали какие-то механизмы. От энергии весь корабль вибрировал. Коди отполз обратно к мирандии сержанту. «Надо уходить сейчас. Я иду первым, вы сразу за мной. Понятно?» Сержант кивнул. «Мы не можем позабыть бегуна. Бегуна надо взять с собой». «Верно». Коди опять выглянул из укрытия, отметил, где кусака и посмотрел на портал. Время уходить настало. Парнишка напрягся, готовый вскочить и умчаться со всех ног. И не успел. В портал неверным шагом вошла Джесси Хэммонд. От нового потрясения Коди остолбенел и прирос к месту. За ней показались Том Хеммонд, Рик Хурадо и... «О, Господи!» — выдохнул Коди. Из портала, сутулясь, появился его папаша — За ним, держась так, будто аршин проглотила, шла Дефин с дерзко поднятой головой и похожий на Мэка Кейда однорукий кошмар с шипастым хвостом, из груди которого росла собачья голова. Миранда подалась вперед, увидела Рика и набрала воздуху, чтобы крикнуть, но Коди зажал ей рот ладонью и оттащил девушку назад за машины». Желудок Рика подкатил к горлу. Увидев стоящее у стены существо, парнишка почувствовал, как кровь отливает от лица. Он быстро оглянулся на Керта. У того на лбу и щеках блестели бисеринки пота. Том взял Джесси за руку, а Дефина обернулась к однорукому репликанту. «Теперь ты меня получил», — сказала она, — «и спору тоже. Отпусти человеков». «У заключенных нет права требовать». В глазах репликанта светилась непоколебимая уверенность и крайнее презрение. «Клопам так сильно хотелось тебе помочь, что они могут отправиться вместе с тобой в тюрьму». Ефин знала, что репликант высказывает мысли Кусаки, но сам Кусака, занятый приготовлениями к взлету, не обернулся от панели программирования. Он явно так мало думал о ней и о человеках, что не видел нужды увеличивать число репликантов-охранников. «Где моя сестра?» — Рик заставил себя взглянуть монстру в лицо. «Что ты с ней сделал?» «Освободил. И двух других тоже. Так же, как освободил всех вас. Отныне вам уже никогда не придется тратить время попусту. Куда бы вы ни шли, каждый момент вашей жизни — «Будет продуктивным!» Взгляд репликанта скользнул к Дефин. «Разве не так?» Она не ответила. Она знала, что ждало их впереди. Пытка тестами и в итоге анатомирование. Рик понимал, что им крышка. «Всем!» «Миранде тоже!» «Терять было нечего!» «Он предпочитал умереть на Земле, а не в космосе или на какой-нибудь тюремной планете у чужой далекой звезды!» Мгновенно приняв решение, Рик освободился от объявшего его ужаса. Он сунул руку в карман. Пальцы сомкнулись на лежавшем там предмете, и Рик выдернул его наружу. Другой рукой парнишка схватил тварица за запястье. Она обернулась, разинутый рот, лицо задохнувшегося от возмущения Мэка Кейда». Из кулака, опущенной вдоль тела руки Рика, со щелчком выскочило отточенное лезвие клыка Иисуса. «На, жри!» — сказал Рик. Он всегда был быстрым, достаточно быстрым, чтобы выдернуть нож из-под сильного бокового удара. Теперь он молниеносно провел клык Иисуса наверх и, вложив в удар все силы, вонзил лезвие в левый глаз репликанта. Нож вошел по рукоятку — Из раны на руку Рику брызнула серая жидкость. Существо изумленно хмыкнуло и отшатнулось, дергая хвостом. Но Рик не осмеливался не отпустить запястье, не бросить нож. Кусака, стоявший у дальней стены, повернул голову. Когтистые лапы все еще быстро бегали по геометрическим символам. издав влажное разъяренное шипение... Он с помощью излучения своего мозга повел Мэка Кей до репликанта, как кукловод, марионетку. Рик вытащил нож и ударил во второй глаз. Репликант дернул головой в сторону, и лезвие распороло щеку. Пес широко раскрыл пасть, уронив спору на пол, и игольчатые зубы щелкнули возле ребра Рика. Забрав в пасть рубашку, доберман вырвал клок ткани. Рик с угрюмой решимостью Держался за молотившую по воздуху Руку репликанта И все втыкал и втыкал нож ему в лицо Срезая пласты фальшивой плоти Пес напряг шею Собираясь вонзить зубы Рику в бок Том стремительно бросился вперед И вцепился псу в горло Шея оказалась чудовищно сильной Голова трепыхалась И щелкала челюстями у самого лица Тома Но он не разжал рук Даже когда пес вскинул короткие передние лапы и прошелся крючковатыми когтями по рукам, пробороздив кровавые полосы. Три фигуры, шатаясь, перемещались по залу. Дефин увидела, как Спора, два раза подпрыгнув, покатилась к Кусаке. Она побежала за ней, переступая через усики, которые доставляли шифрованные сигналы Кусаки к изготавливающим репликантов машинам, прыгнула к Споре и схватила ее. Кусака спускался с панели программирования. Одна пара глаз продолжала смотреть за дерущимися, но вторая нацелилась в дефин. Внутри монстра вспыхивали электрические взрывчики. Засвистев, как паровая машина, разбухшая от трупов туловище, волнообразно заколыхалась в ее сторону». Репликант занес над головой Рика усаженный шипами хвост, собираясь раздробить пареньку череп. Но Коди, пулей вылетев из своего укрытия, уже бежал вперед. Он вскинул руку, перехватил хвост под самым шипастым шаром, и хотя мощи хвоста хватило, чтобы оторвать Коди от пола, паренек своей тяжестью остановил удар, не дал ему попасть в цель. Репликант злобно взревел, пытаясь стряхнуть его. Схватку Коди с хвостом увидели все, но времени выяснять, откуда появился мальчик, не было. Все происходило слишком быстро. Когтистые лапы репликанта мотали Рика из стороны в сторону, а он без остановки вонзал нож монстру в голову, доставая до металлического черепа. По рукам Тома струилась кровь. Во всем теле пульсировала свирепая боль. Все, что он сумел сделать, это удерживать голову пса еще несколько секунд. Джесси подбежала к Дефин, подхватила ее и обняла, защищая, как всякая мать, любое дитя. Кусака наступал на них, набирая скорость. Лапы серебряными когтями быстро топали по полу. Кто-то отпихнул Джесси в сторону. Керт Локет поднес пламя зажигалки к первому из двух динамитных патронов, который в тоннеле вынул из рюкзака и зажал под мышками. Лицо Локета-старшего побелело, на виске быстро билась жилка. Он увидел, как на него надвигается его собственная смерть. Ноги Керта затряслись, но он стоял, храбро встречая стремительно приближающегося зверя, а тем временем запальные шнуры заискрили и занялись пламенем. Керт бросил взрывчатку. До цели она не долетела, но Кусака, как сочащийся слизью железнодорожный состав, понес свое тело над ней. «Взрыва не было!» — затоптал шнур, — подумал Керт. «Назад!» — крикнул он Джесси. «Шевелись, дамыч!» Его голос потонул в гулком «бам!» Словно из огромного дробовика — пальнули в груду сырых подушек. Кусака содрогнулся, нанося хвостом удары по стене. В тот же миг из пасти, зиявшей над изрезанным ножом лице Мэка Кейда, вырвался зычный рев боли, а собачья голова завыла. Клык Иисуса нанес удар по ревущей пасти, полетели зубы иголки. Часть лап кусаки скрутилась от огня, и желтые языки пламени вгрызлись в брюхо. По полу растекалась какая-то лужа. Кусака, извиваясь, вздыбился квакающей горой, и Керт увидел на мягком белом брюхе трехфутовую щель с обугленными краями. Внутри, по сосудам и органам, треща, пробегали электрические разряды. Но Кусака продолжал наступление, оставляя за собой слизистый след и часть внутренностей. Керт отступил, вытаскивая последний заряд динамита. Джесси, по-прежнему сжимая Дефин в объятиях, тоже пятилась. Керт чиркнул зажигалкой и дрожащими руками поднес огонек к Бигфордову шнуру. «Держи его! Держи!» — прокричал Рик Тому, но пёсья голова ускользнула из покрытых бесчисленными порезами рук учителя. Рик увернулся от щелкающих челюстей. Тогда репликант отбросил его в сторону и широким шагом двинулся к Керту, Коди изо всех сил тянул монстра за хвост. Шнур динамита дымился. Керт занес руку, собираясь бросить взрывчатку. «Па!» — пронзительно крикнул Коди. «Осторожно!» Керт резко обернулся. На него надвинулся репликант. Лицо свисало лохмотьями. Единственный глаз яростно блестел. Когти репликанта молниеносно описали злобную дугу. В воздух полетели клочья красной ковбойки и куски мяса. Потоками брызнула кровь. На бигфордовом шнуре появился огонек, но Керт выронил патрон, и он упал на пол. Репликант продолжал полосовать развороченную грудь своей жертвы. Керт пытался отбиваться, но кровь забила ему легкие и поднялась ко рту. Коди лихорадочно дернул за хвост, чтобы оттащить монстра назад. Поврежденные ребра ввергли его в пучину страданий и отшвырнул чудовище от отца на несколько футов. Керт упал, а хвост репликанта начал швырять Коди из стороны в сторону, но, вцепившись покрепче, парнишка удержался. Над ними навис кусака. Волнообразные колыхания тела все шире раскрывали обугленное, разорванное брюхо. Коди увидел динамит, Огонь с шипением подбирался по шнуру к капсюлю. До патрона было меньше десяти футов, но он не осмеливался отпустить шипастый хвост. Дефин с трудом вырвалась из рук Джесси, коснувшись пола уже на бегу. Она подхватила динамитный патрон. Два глаза кусаки повернулись к ней. Почти в тот же момент репликант отвернулся от Керта Локита и ринулся на нее. «Нет!» — подумал Коди. «Нельзя, чтобы он ее сцапал!» Стиснув зубы, он потянул хвост на себя. Глаза застлали слезы боли. Цель репликанта была сбита, и рука с металлическими ногтями хлестнула мимо головы Дефин. Кусака начал вставать перед Дефин на дыбы, но она не сдала позиций. Перед ее глазами... Быстро промелькнула мысленная картинка, подающая из той математической игры, которая называлась «бейсбол». Дефин видела, как подающий вскидывает и отводит руку назад, а затем снова молниеносно выбрасывает ее вперед, творя чудо движения мышц, костей и сухожилий. Она замахнулась, подражая подающему, и за долю секунды, высчитав углы и скорости, бросила шипящий динамитный патрон. Пролетев двенадцать футов, отделявших Дефин от кусаки, патрон приземлился в рану на мягком брюхе монстра, точно в то место, куда она целилась. Дефин упала на колени, и когти репликанта прошлись по воздуху там, где секунду назад была ее голова». Коди, в свою очередь, изо всех сил пытался оттащить чудовище назад. Прошел миг, показавшийся Дефин мучительной вечностью. Плоть кусаки мелко задрожала, заколыхалась, тело изогнулось знаком вопроса. Раздалось гулкое «бум», заставившее Джесси подумать о пойманном ведро громе. Произошли сразу две вещи. Из органов кусаки дождем запрыгали искры, А готовое лопнуть туловище разбухло и вытянулось, как гигантская колбаса. Разрыв на брюхе разошелся еще шире. По краям запрыгали желтые язычки пламени. Кусака бешено забился, и наружу вывалились горящие кольца внутренностей. В теле чудовища заплясали вспышки электричества, как будто двойной взрыв запустил внутреннюю цепную реакцию. Репликан с развороченным лицом Мэка Кейда издал задушенный стон и качнулся вправо, потом влево, размахивая скрюченными пальцами в пустоте, потому что Дефин отползла за пределы его досягаемости. Вой собаки был хриплым и полным боли, она так скрежетала зубами и иголками, что они вываливались. Джесси пригнулась и притянула Дефин к себе. Их сердца стучали в унисон. Крутя головой, Усака попятился. Изо рта присоски сочилась тягучая слизь, а под брюхом расползалось кольцо разорванных органов, которые выглядели как некие темно-красные существа с игольчато-зубастыми ртами. Они вываливались, судорожно разевая рты, бились уродливыми рыбами, а когда земной воздух касался их, вспыхивали желтым пламенем и сморщивались в кожистый пепел. Кусака вытянулся кверху, словно хотел достать до фиолетового солнца. Внутри него что-то взорвалось, полыхнуло белым огнем. Щель на брюхе стала еще шире, наружу опять хлынули волны густых внутренностей. Верхняя часть тела Кусаки рухнула на пол. Репликант рухнул на колени. Коди, который чувствовал, что его плечевые суставы превратились в сплошной синяк, выпустил хвост монстра и отскочил. Поскользнувшись на крови отца, он пополз туда, где лежал керт. Тело кусаки начало оседать, как разорванная кислородная подушка. Хвост безостановочно молотил по стене и по полу, но все слабее. Репликант упал ничком. Лицо мое, как Кейда стукнуло об пол. «Все!» — услышала Джесси шепот Дефин. Рик пытался встать, сражаясь с тяжестью потрясения. Потом рядом с ним оказалась Миранда. Он не знал, умер он, спятил или спит, но сестра обняла его, и ее руки оказались вполне реальными. Рик положил ей голову на плечо. Выбравшийся из укрытия сержант Деннисон стоял и смотрел, как тварь медленно взрывается. По полу перекатывались солоноватые волны, а в них колыхалось то, что некогда было человеческими телами. Он опустил руку, бегун лизнул его в ладонь. «Хороший мальчик», — сказал он. Выпотрошенную тушу кусаки, начали мелкой дрожью сотрясать огненные вспышки. Хвост продолжал слабо подергиваться. Некоторые лапы еще скребли когтями пол, словно собираясь ползти. Одна пара глаз закатилась под череп. Тело все время содрогалось. Рот присоска издавал резкие звуки, как мотор, который вот-вот заглохнет. «Силы небесные!» — удалось выговорить Керту. «Что ж натворил, черт возьми?» «Не разговаривай! Мы сейчас вытащим тебя отсюда!» Коди за плечи подтянул отца и уложил его голову себе на ногу. На месте груди у Керта тяжело вздымалось мышечное месиво. Коди показалось, что он разглядел работающее сердце. Паренек вытер струйку крови, стекавшую у отца изо рта. Керт сглотнул и подумал «Слишком много крови, толком и не вздохнуть». Взглянув наверх сыну в лицо, Он подумал, что видит... Нет, этого не могло быть. Керт учил своего сына, что настоящий мужик никогда не плачет. «Чуток поранился», — сказал он. «Невелико дело». голос Коди пресекся. «Побереги на потом». «У меня в заднем кармане фотография!» Керт попытался подвинуться, но тело было слишком тяжелым. «Можешь достать?» «Да, сэр». Коди залез в карман и нашел много раз сложенный снимок. Когда мальчик увидел, кто там изображен, сердце у него едва не разбилось. Он отдал фотографию Керту, и тот окровавленными пальцами поднес ее к глазам. «Сокровище!» — тихо сказал Керт. «Ты вышла замуж за круглого дурака. Можешь не сомневаться». Он моргнул, снова нашел глазами Коди, «Бывало, заворачивает твоя мамка мне с собой обед и говорит, Керт, сделай так, чтоб сегодня я тобой гордилась, а я отвечаю, будь сделано сокровище!» Он закрыл глаза. «Давным-давно это было. Я тогда был плотником и брался за ту работу, что подворачивалась». «Пожалуйста, не разговаривай», сказал Коди, натужно дыша, Керт открыл стекленелые глаза и зажал фотографию в руке. — Я плохо обходился с тобой, — прошептал он. — Шибко плохо. — Прощаешь? — Да, сэр, прощаю. Свободной рукой отец взял Коди за руку. — Ты будешь лучше меня, — сказал он и выдавил слабую, угрюмую улыбку. — Дело нехитрое, верно? — Я люблю тебя, пап, — сказал Коди. — Я... Внутри у Керта что-то надломилось. С души спала какая-то тяжесть, и, понимая, что жизнь коротка, он одновременно почувствовал себя и легко, и свободно. «Я люблю тебя!» — ответил он, и от всей души горько пожалел, что ему не хватало храбрости произнести эти простые слова давным-давно. «Чертов ты, пацан!» — прибавил он, стискивая руку сына. Ослепший от слез Коди утер глаза, но они опять стали мокрыми. Он посмотрел на тушу Кусаки, которая еще содрогалась, потом опять на отца. Тот закрыл глаза. В любое другое время это могло означать, что он спит, но Коди разглядел, что сердце в глубине трясины из кромсонного мяса и легких перестало биться. Пальцы, сжимавшие руку Коди, ослабли. Коди не выпускал их, хотя понимал, что отец ушел, собственно говоря, бежал туда, где нет тупиков, только новые начала. Рядом, крепко держа спору, стояла Дефин с темным, осунувшимся и утомленным лицом. Силы занятого ею тела были почти на исходе. «Я перед ним и перед тобой в долгу, который никогда не сумею возвратить», — сказала она, — «Он был очень смелым человеком». «Он был моим отцом», — ответил Коди. Рик поднялся на ноги. С помощью миранды он приковылял к упавшему репликанту, поставил ногу ему на плечо и пинком перевернул тело на спину. Мотнулась пёсья голова с пустыми янтарными глазами. Тело внезапно дернулось. Еще не закрывшийся единственный голубой глаз Мэка Кейда с крайним отвращением сосредоточился на Рике. Репликант разинул рот, и сквозь иглы зубов донеслось пронзительное замирающее шипение. «Вы... — Вы таракашки! Глаз закатился, рот в последний раз тробно лязгнул зубами. От оболочки кусаки донесся мертвенный треск. Хвост, на конце которого дрожал шипастый шар, поднялся и в последний раз обрушился вниз, словно бросая вызов. А потом туша замерла. Но пульс корабля стал громоподобным. Фиолетовое солнце потрескивало, насытившись энергией. Дефин повернулась к Джесси, стоявшей на коленях возле Тома. Его руки были ободраны до мяса, и Джесси отрывала полоски от рубашки мужа, чтобы перевязать раны. «Времени мало», — сказала Дефин. Она обшарила взглядом панель программирования, отыскивая в геометрических фигурах ключ к коду. «Скоро двигатели выйдут на стартовую мощность. Если этот порог будет пройден, им может быть нанесен ущерб». Она взглянула на ряды рычагов внутри малой пирамиды. «Это пульт управления. Я могу задержать взлет, и вы успеете выбраться из тоннелей. Но тогда не останется времени сменить навигационные координаты и забраться в спальную тубу». «Попробуй сказать то же самое по-английски», сказал Том. «Я не могу долго удерживать корабль на земле», перевела Дефин. «И у меня нет времени забраться в спору. Мне нужен новый хранитель». Джесси почувствовала себя так, словно получила сильный удар в солнечное сплетение. «Что? Простите, чтобы удерживать корабль от взлета, пока вы будете находиться в тоннелях. Мне нужна физическая форма. Ударная волна убьет вас. Пожалуйста, верни нам Стиви!» Джесси встала. «Пожалуйста!» «Я хочу вернуть ее!» — лицо исказилось, Маленькие ручки притиснули черную сферу к груди. Мне нужен другой хранитель! Пожалуйста, поймите! Я пытаюсь спасти всех вас, не только себя. Нет, ты не можешь оставить себе Стиви. Я хочу, чтобы мне вернули мою дочь. Э, -э хранитель, это на вроде сторожа. Дефин повернула голову вправо и подняла глаза на сержанта Деннисона. Чего делает хранитель? — осторожно поинтересовался он. — Хранитель, — ответила она, — защищает мое тело и заключает в себе мой разум. Я же облекаюсь в хранителе, как в броню, и уважаю и защищаю его тело и сознание. Похоже, работа круглосуточная. Да, хранитель познает покой в краю, лежащем за пределами снов, но возврата на землю не будет уже никогда. Стоит этому кораблю взлететь, «Небо, предел!» — сказал сержант. Она кивнула с надеждой, наблюдая за ним. «А если ты получишь другого хранителя, ты, ну, вроде как скинешь кожу, и Хэммонда получит свою настоящую дочку обратно? Так? Так?» Сержант помолчал. Лицо сморщилось от раздумий. Несколько секунд он смотрел себе на руки. «А бегуна мы можем прихватить?» — спросил он. «Мне бы и в голову не пришло оставить бегуна», — ответила Дефин. Сержант поджал губы и шумно выдохнул. «А как с едой и водой? Нам они не понадобятся. Я буду находиться в спальной тубе, а ты здесь», — она подняла спору, — «с бегуном, если тебе так хочется». Он робко улыбнулся. «Я... это... боюсь». «Я тоже», — сказала Дефин. «Давай бояться вместе». Сержант посмотрел на Тома и Джесси, потом обвел взглядом остальных и снова встретил напряженный взгляд сияющих глаз девочки. «Ладно», — решил он, — «буду твоим хранителем». «Положи пальцы вот сюда», — велела Дефин, и он робко дотронулся до сферы. «Не бойся, подожди, просто подожди». По черной поверхности поползли синие нити, «Эй!» — голос сержанта был высоким и нервным. «Посмотрите-ка на это!» Синие нити соединялись друг с другом и плыли под их ладонями, как туман. Дефин закрыла глаза, отключившись от всех внешних раздражителей и настойчивого громкого грохота корабля. Она сосредоточилась исключительно на необъятном резерве энергии, заключенном внутри сферы, и ощутила, как та реагирует на нее подобно океанским приливам Родины, затягивая все глубже в их царство все дальше от тела Стиви Хэммонд. Вокруг пальцев дефин запрыгали синие искры. «Господи!» — сказал сержант. «Что это?» Искры плясали и по его пальцам. Он ощутил слабую щекотку, которая как будто пробегала по его позвоночнику вверх-вниз. «Господи!» — только и сумел он выговорить ошеломленным шепотом. А в следующий миг руки Дефина сержанта обвили вырвавшиеся из сферы потоки энергии. Сержант широко раскрыл глаза. Яркие синие ленты переплелись и с хорошо слышным гудением ударили ему и Дефин в ноздри, в глаза, оплели головы. По волосам Дефин заплясали искры — У разинувшего рот сержанта, огненные точки посыпались с запломбированных зубов. Том и Джесси держались друг за дружку, не осмеливаясь ни заговорить, ни пошевельнуться. Все молчали. Энергетическая волна откинула голову сержанта назад, ноги у него подломились, и он упал на пол. Через несколько секунд упал и дефин. Поток энергии иссяк, Спора выпала из детских рук и подкатилась к ногам Джесси. Дифин села, заморгала, глядя на Тома и Джесси. Хотела заговорить, но слова не шли с языка. Сержант задрожал всем телом, перекатился на бок и медленно стал на колени. Дефин терла глаза. Сержант несколько раз глубоко вздохнул, а потом заговорил. «Забирайте дочку домой, Том и Джесси». «Мама!» — сказала Стиви. «Я такая сонная!» Джесси кинулась к дочке, подхватила ее на руки, обняла. Том обхватил обеих. «Почему ты плачешь?» — спросила Стиви. Сержант снова подобрал сферу и встал. Его движения стали более быстрыми. В глазах поблескивал незаурядный ум. «Ваш язык!» «Недостаточно объемен, чтобы передать, как я благодарен», — сказал он. «Прошу прощения, что причинил этому миру столько боли». Он посмотрел на бездыханного Керта и положил руку Коди на плечо. «Я не хотел этого». Коди кивнул, но ответить не смог. «Мы знаем», — сказал Том. «Жаль, что лучшей части нашего мира вы не увидели». «Думаю, я увидел отличную его часть». «Что такое любой мир, как населяющее его племя и грядущие поколения?» Он потянулся, осторожно коснувшись светло русых волос Стиви, изъеденными работой пальцами сержанта. Глаза и голову Стиви туманило непреодолимое желание выспаться. «Я тебя знаю ммм, но когда-нибудь, может быть, родители расскажут тебе обо мне». Стиви пристроила голову на плечо Джесси. Ей было все равно, где она и что происходит. Телесная оболочка девочки была измотана, но она видела такой чудесный сон про то, как на огромном лугу под летним солнышком играет с душистым горошком. Такой чудесный сон «Второй шанс — это величайший дар», — сказал инопланетянин. «Вот что вы дали моему племени. Я хотел бы что-нибудь дать вам взамен, но могу лишь пообещать, что на моей родине всегда будет песня о земле». Уголки рта сержанта тронула улыбка. «Кто знает, может быть, в один прекрасный день мы даже научимся играть в бейсбол». Джесси схватила его за руку. Слова ускользали от нее, но все-таки она сумела сказать «Спасибо, что вернули нам Стиви. Счастливо и будьте осторожны, слышите?» «Слышу». Он взглянул на остальных, кивнул на прощание Коди и Рику и снова обратился к Джесси и Тому. «Идите домой», — велел он. «Дорогу вы знаете. И я тоже». Сержант повернулся и широким шагом двинулся через помещение. Одна нога складывалась в колени, как гармошка. Он вошел в маленькую пирамиду, ненадолго остановился, внимательно изучая инструменты, затем принялся быстро манипулировать рычагами. Том, Джесси, Коди, Рик и Миранда покинули зал. Стиви цеплялась за шею матери — Они пошли той же дорогой, что пришли сюда по переходу, который спиралью спускался к широкому черному скату, уходившему вниз в тоннель. Вдалеке все еще горели брошенные ими лампы. Внутри черной сферы, которую держал в руках инопланетянин, на перекрестке стоял сержант Деннисон, молодой, красивый, быстрый, и впереди у него была вся жизнь. По каким-то причинам на сержанте была оливково-зеленая форма. В руке он держал чемодан. День был солнечным, дул приятный ветерок, в обе стороны шла проселочная дорога. Выведенные на дорожном указателе иностранные слова означали название бельгийских деревень. Сержанту показалось, что в одной стороне угрюмо забормотал гром, а от земли поднялись темные облака дыма. «Там делается что-то неладное», — подумал он, «что-то за правду неладное, такое, чего и быть-то никогда больше не должно». Залаяла собака, он посмотрел в другую сторону и увидел бегуна, яростно виляя хвостом, шибко скакучая зверюга поджидала его. Сержант взглянул на чистый горизонт, Что там за зелеными деревьями и пологими холмами, он не знал, но, может быть, стоило пройтись. Времени, чтобы добраться туда, у него было более чем достаточно. «Тихо — Тихо! — крикнул он бегуну. «Иду — Иду! Сержант зашагал по дороге и... Странное дело! Чемодан оказался легким, как перышко. Сержант нагнулся, подобрал палку, высоко и далеко швырнул ее... и стал смотреть, как бегун, взметая пыль, мчится за ней. Бегун схватил палку и принес обратно. Сержанту казалось, что они могут играть в эту игру весь день. Он улыбнулся и по проселочной дороге ушел в страну-фантазию.